Глава шестнадцатая «Это всё твои новые подданные», — раздался голос сзади, заставивши выйти из-за оцепенения. «Мы собрали их здесь, чтобы они смогли увидеть своего нового господина». «И это было негко сделать, честно говоря», — мыкнул Давид. «Ты не представляешь, как сложно перенести такую толпу в одно место, да и сделать это довольно незаметно». Но вы ведь практически не отходили от меня всё это время, резко развернулся к ним. Магия, изобразил он руками радугу и в то же время радостно улыбаясь. Смешно, ответил ему с каменным выражением лица. А серьёзно, туда магия. Есть у меня подчинённый, специализирующийся на пространственной магии. Пришлось напрячь его по полной, но ему немного помогли. Пусть у нас не так много подобных подчиненных с магией пространства, но они есть. Весьма полезные магии, если нужно что-то или кого-то срочно перевестить, причем в больших объемах». «Ладно, я понял. Но нафига? Зачем это все? Ну, видели, и что дальше?» «Вы издеваетесь? Что мне с ними делать? Ручкой помахать издалека?» — начал заводиться я. «Как-то это было слишком непривычно. У меня были подчиненные золотой молнии, да?» но их я больше воспринимал как рабочих, а тут огромная толпа магических зверей, очень сильных магических зверей, и все они с какой-то надеждой смотрят на меня. Это напрягает. Просто поговори с ними. Скажи, как есть. Они должны хотя бы понять, чего от тебя ждать. Неизвестность всегда пугает. Хм, ладно. Задумавшись ненадолго, я вновь повернулся к этой толпе монстров, усиливая свой голос магии. «Меня зовут Кассиус блайд Вы меня не знаете, я вас не знаю, и это нормально. Возможно, кто-то из вас знал моего отца Бронта, но это ничего не меняет, я не он. Не стоит думать, что в моем лице вернулся ваш старый господин. Я его не знал, даже никогда не видел, и просто не могу быть таким же, как он. Вы можете задаваться вопросом, зачем нам вообще слушаться этого мелкого человека? И это вполне разумный вопрос». Меня признали ваши сюзерены, остальное неважно. Пока они верны своим клятвам, вы тоже будете подчиняться. Я не потерплю неповиновения. Что же теперь будет со всеми вами? Да ничего. Живите, как жили. Но одно я могу сказать точно. Этот регион станет богаче. Вы станете жить лучше. Но как минимум комфортнее. Потому как все, что принадлежит мне, будет приносить золото, без вариантов. Бесполезные активы мне просто не нужны. И частью этого золота я буду делиться с теми, кто поможет мне его заработать. Да, большинство из вас может подумать, зачем мне вообще это золото? У меня ведь и так есть всё, что нужно. Ха! Тут вы глубоко заблуждаетесь. Золото — это возможность. Возможность, которую можно использовать. И уж поверьте, я обеспечу вам возможность потратить всё это золото на необходимые для вас вещи, будь то элементарные предметы быта для комфорта или же ресурсы для становления сильнее. На этом всё. И стоило мне только закончить, как раздался слитный радостный крик. К нему местами примешивался даже вой, но всё равно общий настрой был позитивный, даже странно. Особо радовалась одна треть подданных, что находилась слева. Не удивлюсь, если это подчинённые Давида. Вот уж кого точно должны были порадовать слова о золоте. «Прекрасная речь», — улыбнулся Венче, когда я вновь развернулся к ним. «Именно этого им не хватало». стабильного будущего больше ничего и не нужно магические существа довольно просты в своих чувствах особенно молодые особи хм. а я думала они разозлятся особенно когда говорил о полном подчинении странные несущества не то слово но не забывая о нашей сущности мы звери это никак не изменишь пусть пройдут хоть тысячи лет но инстинкты никак не побороть Нам нужен вожак. А власть вожака может строиться только на силе и твёрдости. Возможно, даже немного тирании. Но это нормально для нас. Если, конечно, совсем не перегибать палку, нужно соблюдать баланс, — довольно проговорил Гомер. Вот только ты забыл сообщить ещё кое-что своим подданным. В том числе и мне это интересно узнать. — Я понял тебя, — лишь кивнул ему. — Ну, правда. О чём ещё он мог говорить, как не о сражениях, а точнее, об их месте в мире, за которое можно заплатить лишь кровью. Но это они так думают. Я предпочитаю платить золотом. Ах да, мне напомнили, что вам интересно узнать ответы ещё на пару вопросов. И я отвечу на них, пусть даже эти ответы могут вам не понравиться. Но, как я уже говорил, мне плевать. Вновь подошёл я к перилам балкона, обращаясь к своим новым подданным. «Месть. Буду ли я мстить за отца? Я не видел его ни разу в жизни. Он не участвовал в моей жизни. Думаю, ответ очевиден. Разумеется, буду. Вы только не ждите от меня чего-то вот прямо сейчас. Месть — это блюдо, которое принято подавать холодным. Я стану сильнее. Подготовлюсь так, как только смогу, и лишь после этого буду готов осуществить возмездие за своего отца. Вернее, это месть за то, что я испытал по вине Люциуса. Более того...» Он явно не оставит меня в покое. От врагов принято избавляться. И плевать мне, бог он или кто. Даже боги смертны. Как ни странно, реакция толпы в этот раз была послабее, но все равно выражала полную поддержку моим словам. Странно. Ну и да, когда-нибудь барьер люцу падет. Вы сможете покидать эти земли. И я даже отпущу тех, кто этого действительно хочет. Тех, кто умеет держать себя в руках. Если вы же думали, что после падения барьера вы вдруг отправитесь мстить всем людям за свое заточение здесь, забудьте. Этого не будет. Об уничтожении жалких людишек и завоевании мира тоже забудьте. Этого не будет. Мне нафиг не сдался этот мир. Завоевания никогда в итоге не приводили ни к чему хорошему. Мне эти проблемы тоже не нужны. Если я и буду править этим миром, то только при помощи золота, и никак иначе. После этого я развернулся и просто ушел. Народ остался на своем месте с каким-то немым непониманием. Ну да и плевать. Пусть осознают. Мне нафиг не сдалось реально пытаться завоевать мир или что-то подобное. Не, ну правда, только полный идиот захочет подобного. Вот нафига? Своё эго потешить разве что? Да, пусть и этически это и возможно, учитывая количество высокоранговых монстров среди виденных мной новых вассалов. Но что потом? «Ну, теоретически, завоюю я мир. И что?» «Обязательно начнутся восстания людей. Появятся желающие власти или свободы, и они будут появляться постоянно. В этом суть людей — ее не изменить. Уничтожать же людей — еще более глупая задея. Да и вообще, почему я вообще об этом всем подумал? Может, никто среди населения грозовых гор о таком даже и не думает? Это мне пришла странная мысль в голову. М-да». Видимо, осознание, что в твоём подчинении такая толпа невероятно опасных монстров сильно бьёт по мозгам. Ну да и плевать. Я им сказал, что этого не будет. Вот и ладно. Дальше не мои проблемы. Большинству это понравилось, хотя подчинённые Гомера не в восторге. Эти психи только рады, когда есть возможность посражаться и пролить в кровь. Подошёл ко мне Давид и похлопал по плечу. Эй, не наговаривай на них! — возмутился здоровяк. — Да, они любят хорошую драку, но не выставляя их кровожадными монстрами. Ну, по крайней мере, большинство из них не такие. За исключением редких особей. Мы любим драться, но это не значит, что желаем убивать людей. На самом деле, это самое бесполезное занятие. Но какая радость может быть в том, чтобы убить беззащитного человека? — Только сражение с достойным противником может принести радость нашей души. И никак иначе. «Ладно, ладно, понял тебя. Опять ты начинаешь», — отмахнулся от него толстяк, сделав страдальческое лицо. «Ладно, я сказал то, что хотел. Пусть смирятся. Вы лучше мне другое скажите. Я кое-что заметил, пока стоял на балконе. Там, где-то в третьем ряду, ближе к центру толпы, очень знакомый свет. «А, ты про змея. Ну да, такого не пропустишь. Привлекать внимание он умеет». Появился он совсем недавно. Состояние во время прибытия у него, конечно, было так себе. Большинство чешуек содраны, куча ран. Но в то же время он был далеко не слаб. Весьма понимающий змей. Стало мне только показаться, как он тот же попросился ко мне в услужение. Ну а я что? Такие таланты на дороге не валяются, лишним не будет. Время от времени в наших горах появляются подобные нычки. Правда, они обычно куда младше. Этот постарше, конечно. Но сути дела это не меняет. Я хочу поговорить с ним. Лично». «Не вопрос. Сейчас решу этот вопрос», — кивнул Венча. «Лучше всего в саду. Тут ведь должен быть сад. На то, боюсь, замок он хоть поместится, но будет неудобно». «Как скажешь», — лишь пожал плечами мой собеседник. Так что спустя минут десять мы уже спустились в сад. «М-да». «Ну как сад?» «Раньше он тут был. Сейчас же это скорее дикое поле напоминало». Всё заросло сорняками и обычной травой, разве что плодовые деревья выделялись своей монументальностью. На них время не повлияло, по крайней мере, не в худшую сторону. Надо будет тут тоже привести всё в порядок. Но что-то я отвлёкся. Вскоре явился и вызванный мной гость. Я не ошибся. Это был именно он, светоносный змей. Вот только в этот раз все его чешуйки, источающие свет, были на месте. Да и сам он буквально пылал жизненной силой и довольством. «Хорошо выглядишь. Не то, что во время нашей прошлой встречи», — улыбнулся я. «Не то слово», — будто красуясь своей чешуей, изогнулся змей. «Хорошее здесь место. Безопасное». «Вот об этом я и хотел узнать. Как ты здесь оказался?» «Секунду», — замер он, а потом внезапно стал сжиматься. пока не превратился в парня лет тридцати на вид с блондинистыми волосами и буквально светящимися белым светом глазами одет он оказался в нечто напоминающее броню из мелких белых чешуек а так будет лучше негаже смотреть сверху вниз на того кто стал моим господином да уж кто бы знал что подобное случится когда я впервые тебя увидел положительник господину нахмурился венчи стоявший рядом «Не стоит», — отмахнулся я. «Мы, можно сказать, старые знакомые. Он здорово помог мне, впрочем, как и я ему. И именно поэтому хочу знать, что же случилось дальше». «А... А дальше всё просто. Следуя зову крови, я отправился за остальными своими потомками. Нужно было извести всё это гнилое племя. И не сказать, что всё прошло так уж просто». Эти ублюдки прятались в горах, под защитой стены с один магов. И все же я исполнил задуманное. Я уничтожил их всех. Правда, когда убивал последнего, видимо, задел интересы довольно сильного клана. Но или им сильно не понравилось, что магическое существо спокойно убивает в их городе. Не суть важно Но на меня началась настоящая охота. Потрепали они меня знатно. И, пожалуй, убили бы. Честно говоря, не самый плохой вариант. В тот момент мне жить не особо хотелось. Но инстинкты не давали мне просто сдаться, и тогда я оказался на границе грозовых гор. Ноги сами провели меня по безопасному пути сюда. Я знал, что выхода отсюда не будет, но все же рискнул. И, как ты видишь, не зря. Это прекрасное место, особенно по сравнению с моей тюрьмой. «Да и знакомые тут нашлись». «Ты бывал в этом месте раньше?» — удивился я. «Конечно. Большинство разумных магических существ бывали в этих горах хотя бы раз в жизни. Разве не в курсе? Хотя да, ты же человек. Ну или почти человек, но неважно. Ты просто не чувствуешь этого. Каждое магическое существо, что обретает разум, начинает чувствовать это место». Такое большое количество разумных магических существ в одном месте не могло не сказаться. Это, по сути, свой огромный источник маны. И первая ассоциация, когда начинаешь чувствовать этот источник — безопасность. Банальное любопытство заставляет попасть сюда. Ну а дальше каждый решает. Хм, точнее, решал для себя. Раньше ведь выход был свободным. Так вот, каждый решал для себя готов ли он остаться в безопасности или вернуться назад во втором случае шанс на становление сильнее куда выше так что тогда в прошлом я ушел возможно зря да такого я не ожидал почесал затылок большинство об этом даже не догадывается впрочем им просто не хватает информации ведь известно лишь только то что достаточно сильные магические существа просто исчезают. Большинство думают, что их уничтожают, и это в какой-то мере правда, но далеко не всех. Многие уходят сюда. Именно поэтому в этих горах такая огромная концентрация разумных существ. Именно потому, наоборот, во внешнем мире почти не встретишь подобных мне. Там остались лишь самые скрытные, сильные, или же Предки каких-то магических родов, которых защищают их потомки. Иначе им просто не выжить. Люди не приемлют конкуренции. А те, кто обрёл разум, в первую очередь именно конкуренты. С неразумными животными такого нет. Их никто не стремится уничтожить полностью. Наоборот, и стараются не убивать слишком много. Наши неразумные сородичи служат людям источником их силы. «Ты тоже поглощал магические ядра, и я тебя не виню. Мы тоже поглощаем эту силу поверженных врагов. Это нормально. Таков уж наш мир. Сильный пожирает слабого. Вот только тем, кто обретает разум, не нравится быть лишь живым источником силы для какого-нибудь мага. И именно поэтому все и уходят сюда». «Понимаю», — кивнул я, чуть прикрыв глаза. При желании сильнейшей магии могли бы объединиться и гребёнкой пройтись по всем самым опасным местам, уничтожая любую опасность. Вот только они этого не делают, ведь тогда источник магических ядер закончится, а они нужны магам на всех рангах. Более того, без этой опасности потомки тоже не смогут нормально развиваться, да и без внешней опасности в виде магических существ люди просто начнут убивать друг друга. «Именно», — поднял указательный палец змей. «Но я...» Их не виню. Будь у нас такая возможность, мы бы поступали точно так же. Да и поступаем, честно говоря. Мы ведь тоже становимся сильнее, убивая магов. Да что уж тут говорить. На самом деле, мы не так уж сильно отличаемся. Не зря же большинство магов является нашими потомками. Мы сами взрастили их так. Это именно наше желание стать сильнее — Легло в основу магов. Так чего теперь обижаться на это? — Да ты философ, — улыбнулся я. — Есть такое, — он смущенно почесал затылок. Но в том положении, в котором я находился, ничего иного и не оставалось. Только думать. Так что подобных мыслей у меня еще много. А уж поболтать я люблю. Не то, что раньше. Но изоляция здорово меняет живых существ. Мы начинаем ценить то, на что раньше даже не обращали внимания. Ну да и ладно. Можно забыть об этом всём. Можно считать, что у меня теперь начался затяжной отпуск. Буду отдыхать за все прошедшие года. Ах да, кстати, ты тогда одного не добил, глава урода. Пришлось мне этим заниматься, — вспомнил я. Да? Силён был гад и спрятаться от меня сумел. «Весь меня. Жаль, только душа гнилая была, как и у всех них. Ещё и тупые оказались. Я ведь мог и добровольно делиться своей чешуёй. Я змей, в конце концов, или кто? Пусть и не слишком часто, но шкуру я сбрасываю. Этого было бы вполне достаточно. Да и первым своим потомкам я помогал стать сильнее эти. Ну да ладно. Чего уж сейчас об этом думать?» Резко дёрнул он головой, прогоняя мысли. «Спасибо, что разобрался с последним. Теперь я точно спокоен. И тебе спасибо, что помог. Я тоже получил многое с этого. И спасибо за ответы на вопросы. Ты дал мне много пищи для размышлений. Не буду задерживать тебя. Можешь отдыхать и дальше». «Как скажете, мой господин». С лёгкой улыбкой этот змей глубоко поклонился, после чего удалился. Но мне стоило заняться своими делами.